Глава вторая. Поднимаясь к воротам замка, Кесрилл пожалел, что не озаботился тем, чтобы где-то добыть себе саблю или меч. Стоящие у ворот стражи, одетые в черно-зеленые цвета провинкара Баоси, смотрели на приближающегося безоружного незнакомца спокойно, но и без особого уважения, которое способен вызвать остро отточенный металл. Кесарил поприветствовал охранника, носящего сержантские знаки отличия с купым кивком. Особую почтительность и вежливость он приберегал для внутренних покоев замка. Слава богам! Благодаря прачке он знал имена всех нужных людей. Добрый вечер, сержант, сказал он. Мне нужен комендант замка Сэр Ди Феррей. Я Любди Кесарел. Он намеренно предоставил сержанту самому догадываться, вызвали его в замок, или же он сам пришел. «По какому делу, сэр?» — спросил сержант вежливо, но без особой почтительности в голосе. Кэстерилл выпрямился. Он не знал, из каких дальних уголков его существа явился этот тон в его голосе, но он произнес, уверенно, почти командным тоном, «По-личному, сержант». Автоматически сержант отдал честь. «Есть, сэр». Кивнув своему напарнику, дескать, смотри в оба, сержант сделал Кесерелу знак. «Следуйте за мной». «Прошу вас, сэр. Я осведомлюсь у хранителя замка, что и как». И они прошли через ворота. Сердце Кесерела забилось с удвоенной силой, когда он увидел широкий, мощенный булыжником двор перед замком. Сколько башмаков он истоптал здесь, бегая с поручениями от его хозяйки. Начальник над пожами как-то пожаловался ей на слишком быстрый расход обуви среди его подопечных. На что провенкара пошутила. «Если он предпочитает ленивых пажей, у которых быстрее снашиваются от сидения штаны, чем обувь, то она добудет ему нескольких. Но тогда он должен будет часто менять свои собственные башмаки». Похоже, она по-прежнему правила здесь твердой рукой, руководствуясь своим неизменно острым глазом. Ливреи охранников находились в отличном состоянии. Двор был тщательно выметен. А по сторонам от главного входа в катках стояли деревья, на чьих ветках искусный замковый садовник выгнал цветы, аккурат к празднованию Дня Дочери, который должен был состояться на завтра. Охранник кивком головы пригласил Кэстерла присесть на каменную скамью, которая благодарение богам была все еще теплая дневного солнца, а сам, подойдя к дверям, ведущим внутрь замка, позвал слугу и, передав ему просьбу незнакомца, направился на свой пост. Не успел он пройти и половину расстояния, как его напарник высунул голову из-за створ ворот и крикнул «Принцесса возвращается!» Услышав эти слова, сержант повернулся к замку и гаркнул. «Принцесса возвращается! Всем на свои места!» И, ускорившись, побежал на пост. Слуги, горничные, все выбежали из разных дверей во двор и принялись вслушиваться в стук копыт и громкие голоса, раздававшиеся из-за стен замка. Первыми на взмыленных конях, забрызганных дорожной грязью по брюха, во двор с воплями, совершенно не подобающими их статусу, Влетели две девушки. «Тейдес, мы победили!» — крикнула через плечо первая из девушек. На ней была надета голубая жакейская бархатная курточка и такая же шерстяная юбка с разрезом. Из-под кружевной шапочки несколько небрежно выбивались кольца рыжевато-светлых волос, словно янтарь, сиявший в лучах последнего солнца. У нее был чувственный рот, бледная кожа и прищуренные в смехе большие глаза с несколько тяжеловатыми веками. Ее спутницей была брюнетка в красном костюме, которая, переводя дух, улыбалась и поминутно оглядывалась назад на отставших от них двоих всадников. Следом за девушками в ворота влетел еще более юный джентльмен в валом костюме, по всей поверхности которого с серебряными нитками были вышиты фигурки разных животных. Под ним нёсся роскошный гнедой жеребец с блестящей холёной шкурой и длинным развивающимся шелковистым хвостом. По бокам его ехали слуги с каменными лицами, а следом — хмурившийся пожилой джентльмен. У молодого человека были такие же, как и у его... как у его сестры, вьющиеся волосы, но с большей степенью ржаны, и широкий рот. От досады он надул губы. «Гонка закончилась у подножия холма, Изель. Ты меня обманула!» Та, иронически закатила глазки и не успел слуга подбежать, чтобы подставить под ее ножки скамейку, соскользнула с седла и оказалась стоящей на земле. Ее темноволосая спутница также, не дожидаясь слуги, спешилась и, передав ему поводья, сказала, «Хорошенько выгули этих милых зверей, Дэнни, пока не остынут. Мы их сегодня изрядно измучили». И, словно опровергая свои же слова, она поцеловала своего коня в белую звездочку и в более практическом ключе извлекла из кармана какое-то лакомство и дала ему. Спустя несколько минут последней в ворота въехала женщина более почтенных лет с раскрасневшимся лицом. Изель, Бетрис, умоляю, остановитесь! Именем матери и дочери! Милые девочки, не пристало вам так галопировать? Вы же не сумасшедшие?» «А разве мы не остановились?» — вполне логично возразила темноволосая девушка. «Что ж, мы любим быструю езду, но ни одна лошадь в баосе не обгонит ваш язычок, дорогая». Пожилая женщина сокрушенно покачала головой и подождала, пока слуга не подставит ей под ноги скамеечку. «Ваша бабушка-принцесса купила вам этого славного белого мула», — сказала она. «Почему вы на нем не скачете?» Это подошло бы вам больше. Но он такой медлительный, смеясь, отозвалась девушка с янтарными волосами. Кроме того, снежка помыли и причесали для завтрашней церемонии. Слуги сошли бы с ума, если бы я вывозила его в грязи. Они же собираются всю ночь держать его обернутым в простыни, чтобы не испачкался. С тяжелым вздохом пожилая всадница позволила слуге помочь ей спуститься на землю. Оказавшись на твердой поверхности, она поправила юбку и потянулась, выпрямляя затекшую спину. Юный спутник девушек отправился в дом, сопровождаемый озабоченными слугами, а молодые красавицы, сопровождаемые жалостливыми причитаниями пожилой дамы, наперегонки устремились к дверям. Женщина, горестно покачивая головой, последовала за ними. Не успели они войти, как на пороге появился мужчина, средних лет, плотного телосложения, в строгом шерстяном платье, которым голосом твердым, хотя и дружелюбно, проговорил. Беатрис, если ты еще раз погонишь своего коня по склону вверх, я у тебя его отберу, и тебе придется следовать за принцессой бегом. Тогда ты, конечно, сможешь истратить свою избыточную энергию». Бетрис почтительно поклонилась и произнесла негромко. «Слушаюсь, отец». Девушка с волосами цвета янтаря пришла подруге на помощь. «Прошу вас, простите, Бетрис, сэр Ди Феррей, это моя вина. Я погнала первой, и у нее не было выбора». Мужчина, приподняв бровь, почтительно поклонился и сказал. «Человеку, наделенному властью, полезно думать о том, стоит ли ему втягивать тех, кто стоит ниже его» в рискованные предприятия. Ведь сам он в любом случае избегнет наказания. Вот что вам следует иметь в виду, принцесса. На что принцесса состроила гримаску, после чего, бросив на мужчину долгий взгляд из-под своих густых ресниц, кивнула, и девушки бросились в дом, чтобы избавить себя от дальнейших разговоров. Мужчина в черном вздохнул, а следовавшая за девушками женщина благодарно ему кивнула. Кэссерилл без труда опознал в мужчине коменданта. на отделанном серебром поясе у того висела связка ключей, а на шее цепь с бляхой. Кэссерилл встал и, приблизившись к коменданту, несколько неуклюже поклонился, преодолевая боль в спине. «Сэр Ди Феррей, меня зовут Любди Кэссерилл. Я прошу аудиенции у вдовствующей провинкары, если, конечно, ей будет это угодно». Комендант сурово посмотрел на него и голос у дрогнул. «Я не знаю вас, сэр», — произнес комендант. «Милостью богов провинкара должна меня помнить. Когда-то я служил здесь пожом. Он обвел рукой пространство двора и продолжил. В те годы, когда был еще жив прежний провинкар, Он надеялся, что смог показать коменданту, насколько своим он здесь был. Нет более тягостного положения, чем положение человека, которому не за что и не за кого в этой жизни зацепиться. Комендант приподнял седые брови. «Я спрошу, примет ли вас провинкара?» «Это все, о чем я прошу», — сказал Кэссерилл. Комендант отправился внутрь замка, а Кэссерилл, сев на скамью, скрестил пальцы. Прошло несколько минут, в течение которых Кесарел ежился под любопытными взглядами снующих слуг, и, наконец, комендант вернулся. «Их светлость госпожа Провенкара готова встретиться с вами. Следуйте за мной», — произнес он с некоторым недоумением в голосе. От сидения на холоде спина Кесарела затекла, а потому, встав и последовав за комендантом, он двигался несколько неуверенно проклиная себя за неуклюжесть. В общем-то, он мог обойтись и без провожатого. Он мгновенно вспомнил расположение помещений. За каждым новым поворотом возникало перед ним до более знакомое убранство. По устланному желто-голубой плиткой полубольшого холла они прошли выбеленные внутренние покои. А оттуда в комнату, которую благодаря освещению в это время суток предпочитала провинкара, читавшая там, или занимавшаяся рукоделием. Входя в комнату через низенькую дверь, Кэссерил вынужден был нагнуться, чего не делал раньше. И это было единственным отличием от того, что он помнил. Кое-что все-таки изменилось. Но виноватой в этом была не дверь. «Ваша светлость, вот человек, которого вы хотели видеть», произнес комендант нейтральным тоном, явно не желая выказывать своего отношения к посетителю. Вдовствующая провинкара расположилась в широком деревянном кресле, на котором были разложены подушки, смягчающие жесткость сиденья. На ней была надета строгая темно-зеленая мантия, соответствующая ее статусу вдовы-вельможи. В то же время головному убору вдовы она предпочла заплетенные вокруг головы сидеющие волосы перебитые зелеными лентами и закрепленные заколками с драгоценными камнями. Рядом с ней сидела ее компаньонка, примерно ее же возраста, тоже вдова и, если судить по одежде, имеющая отношение к храму как посвященная мирянка. Увидев Кассерла, компаньонка недоверчиво нахмурилась и крепче ухватилась за свое рукоделие. Моля всех богов, чтобы тело не предало его, Кэссерилл встал перед креслом провинкары на одно колено и склонил голову в почтительном приветствии. Одежды хозяйки замка были надушены лавандой, которая перебивала сухой запах старости. Кэссерилл поднял взгляд, ища в глазах сидящей перед ним дамы искрое узнавания. Если она его не вспомнит, он станет никем, и очень быстро. Равенкара посмотрела ему в лицо и удивленно закусила губу. — О, боги! Да это вы, милорди Кэссерилл, добро пожаловать в мой дом! И протянула ему руку для поцелуя. Кэссерилл, задыхаясь от волнения, склонился к ней. Когда-то эта рука была изящной и белоснежной, с идеальными перламутровыми ногтями. Теперь же костяшки пальцев опухли. Кожа покрылась коричневыми пятнышками, хотя ногти были безупречны, как и тогда, когда их хозяйка пребывала в отцвете лет. Она и виду не подала, что заметила две слезинки, упавшие на ее руку из глаз Кессерла, хотя уголки ее губ несколько искривились. Она протянула ладонь, тронула бороду Кессерла, провела пальцами по морщинам на его лице. «Боги, неужели я совсем состарилась?» — спросила она. Взглянув на нее, Кессерелл смахнул с глаз слезу. «Нет, он не упадет перед ней на колени, рыдая, как рыдают дети. Прошло немало времени, ваша светлость». «Так, так...» — она легонько похлопала Кессерелла по щеке и усмехнулась. «А ведь это была подсказка». Разве я не учила вас, милорд, как нужно лгать слабому полу? Видно, я оказалась плохой учительницей. Нисколько не стушевавшись, она отвела руку и обернулась к своей компаньонке. Я хочу познакомить вас со своей кузиной, Леди Хюлтор. Тесса, могу я представить себе милорда Костеллара де Кессерела? Уголком глаза Кессерел заметил, что комендант замка, увидев оказанный ему прием, расслабился и теперь стоял, сложив руки и прислоняясь к дверному косяку. Не вставая с колен, Кэссерилл несколько неуклюже отвесил поклон в сторону кузины Провинкара: «Вы слишком добры, ваша светлость. Увы, Кэссерилл уже не принадлежит мне, как и прочие земли моего отца. А с ними я утратил и титул. «Не говорите глупостей, Кастеллар!» Голос Провенкара окреп и возвысился. «Мой милый провинкар уже лет десять, как пребывает в мире ином, но, уверяю вас, демоны бастарда сожрут первого, кто назовет меня иначе, чем провинкара. Стойте на своем, мой милый, и не позволяйте врагам усомниться в вашей твердости». По лицу кузины хозяйки замка было видно, что она не одобряет слов своей родственницы. Да и Кэсрилл счел благоразумным не уточнять, что по закону титул провинкары теперь принадлежит невестке-хозяйке, поскольку провинкаром после смерти отца стал их сын. Впрочем, скорее всего, и сам нынешний провинкар не рисковал, огорчаясь собственную мать, напоминая ей, что времена изменились, а с течением лет меняется все. «Вы всегда оставались для меня центром вселенной, ваша светлость», Как бы далеко от этого центра я ни находился, проговорил Кэссерл. А вот это уже лучше, одобрительно кивнула провинкара. Мне нравятся мужчины, умело распоряжающиеся своими мозгами. И обратившись к коменданту, она произнесла. «Диферей, принесите к столару кресло и возьмите еще одно себе. Не торчать же вам там одинокой вороной. Комендант, явно привыкший к такому обращению, улыбнулся и пробормотал. «Конечно, ваша светлость». Он принес резное кресло для Кэссерила, почтительно проговорив, «Не угодно ли присесть моему господину?» После чего из соседней залы принес кресло для себя и сел, поставив его в некотором отдалении от хозяйки замка и ее гостя. Кэссерил поднялся с колена и уселся в кресло. «Благословенное удобство цивилизации». «Как я понял, у вас гостят принц и принцесса, ваша светлость. Я видел их возвращающимися с прогулки, когда пришел в замок. Я не рискнул бы побеспокоить вас, если бы знал, что у вас в доме остановились столь высокие гости». Он точно не рискнул бы. «Они здесь не гости, Костеллар. Они у меня живут. Валенда — тихий и чистый городок, но... но моя дочь не вполне здорова». И ей здесь гораздо комфортнее, чем при этом сумасшедшем королевском дворе. Слишком много суеты и беспокойства. Усталость и озабоченность промелькнули в ее взоре. «О боги! Неужели и леди Иста здесь?» «Вдовствующая королева Иста», — поправил себя Кесарел. «Когда он впервые появился в Баоси, совсем наивным и неоперившимся юнцом, младшая дочь провинкары Иста...» казалась ему совершенно взрослой женщиной, несмотря на то, что была старше Кэссерла всего на несколько лет. К счастью, в столь несознательном возрасте он был достаточно неглуп, чтобы никому не открыть тайну своей влюбленности в эту красавицу. Брак с королем Иосом, его второй брак, ее первый, несмотря на значительную разницу в возрасте, казался естественной наградой ее неземной прелести. Кэссерилл, да и вообще все вокруг ждали, что она в скорости овдовеет, хотя никто не предполагал, что это произойдет столь поспешно. Провинкара же, сбросив с себя усталость щелчком пальцев, спросила. Ну, «А как вы? Последнее, что я слышала о вас, так это то, что вы были посланником Провинкара Гвариды. Это было некоторое время назад, ваша светлость. Так как вы здесь оказались?» Она оглядела Кэссерилла с ног до головы. «И где ваш меч?» «А, это...» Автоматически он тронул бедро, где, увы, не было ни меча, ни перевязи, на которой обычно висит оружие. Я потерял его при... Когда маршал Диджиронау повел войска короля Орика на Северный берег, чтобы провести зимнюю кампанию... Да, это было три года назад, он сделал меня комендантом крепости Гатаргет. Когда же маршал был вынужден отступить, нам пришлось 9 месяцев держать оборону против фармии ракнорийцев. Обычные дела, вы же понимаете. Клянусь, во всей крепости не осталось ни одной крысы, которая избежала бы Шампура. Но потом пришла весть, что Диджи Ронал заключил с ракнорийцами перемирие, и нам было приказано сложить оружие и выйти из крепости, которая досталась нашим врагам. Он слабо улыбнулся, погладив колено левой ладонью. «Единственным утешением для меня», — продолжил Кессерл, — «было то, что по соглашению за наш замок принц Рокнари выплачивал нам 300 тысяч роялов. Кроме того, мы получили компенсацию за потери, понесенные во время девятимесячной обороны». «Пустяшная компенсация за жизни, которые мы потеряли». Ракнарийский генерал потребовал, чтобы я отдал ему меч моего отца. Сказал, что повесит его у себя в палатке, в память обо мне. Тогда-то я и расстался со своим оружием. А после этого... Кесарел на мгновение погрузился в себя, и голос его задрожал. Но, откашлявшись, он продолжал. Там произошла какая-то ошибка. Кто-то что-то напутал. Когда прибыл список тех, за кого готовы заплатить выкуп, и сами ящики с роялами, оказалось, что моего имени в списке нет. Ракнорийский интендант клялся, что ошибки быть не могло, потому что деньги считали по количеству голов, и тем не менее ошибка произошла. Всех моих офицеров выкупили, а меня со всеми прочими этапом погнали в Виспинг, где и продали корсарам на галеры. Рвинкара глубоко вздохнула, а комендант, который по мере того, как Кэссерелл продолжал рассказывать свою историю, все ближе и ближе склонялся к нему со своего кресла, выпалил. «И вы, конечно, протестовали!» «Еще бы! Клянусь всеми пятью богами! Протестовал весь путь до Виспинга! Протестовал, когда меня затащили на галеру и приковали цепями к веслу! Я протестовал, когда мы первый раз вышли в море, а потом...» Потом я научился воздерживаться от протестов. Он вновь улыбнулся. Слова были для него словно маска для печального клоуна. К счастью, никто этого не заметил. Я был то на одном судне, то на другом, и довольно долго. Девятнадцать месяцев и восемь дней, как он посчитал потом. Тогда же он один день был не способен отличить от другого. А затем, продолжил он, мне крупно повезло, потому что за моим корсаром погнался флот короля Ибры. Уверяю вас, волонтеры Ибры гребли лучше, чем мы, и вскоре догнали нас. Отчаявшиеся уйти от погони ракнарийца обезглавили двоих грибцов за то, что те якобы намеренно бросили весла. Один из несчастных все несколько последних месяцев был соседом кесарела по банке. Капли его крови попали к эсарилу на губы и он все еще чувствовал ее вкус, особенно когда начинал об этом думать. Он и сейчас ощущал ее остро-соленый вкус на своих губах. Когда ибранцы захватили корабль, они привязали к корме своих кораблей еще полуживых ракнорийцев веревками, сделанными из их же кишок, и тащили по морю, пока тех не сожрали акулы. Некоторые из освобожденных галерных рабов вызвались грести, но Кесрилл не смог. Он был так измотан последней гонкой, что еще немного, и его выбросили бы за борт, как совершенно бесполезное существо. Поэтому он просто опустился на палубу и плакал. Мышца же его все это время сводила с судорога. «Добрые бранцы», — продолжал Кэссерил, — «садили меня на берег в Загасуре, где я и проболел несколько месяцев». Вы же знаете, что происходит с человеком, если он долго жил в напряжении, а потом оно сошло на нет. Можно вернуться в состояние полного, бессмысленного детства. Он, словно извиняясь, окинул взором комнату. В его случае это был полный отказ всего организма. Лихорадка, а потом, когда его спина поджила, на него напали дизентерия и горячка. И все время он безудержно плакал. Плакал, когда служка в приюте храма материнского милосердия в Загасуре предлагал ему пообедать. Плакал, когда восходило солнце. Плакал, когда садилось. Даже когда он случайно сталкивался в коридоре приюта с кошкой, он начинал рыдать. Рыдал, когда его отправляли спать. В любое время, без всяких видимых и невидимых причин. Я нашел временное убежище в приюте храма материнского милосердия. А потом, когда мне стало лучше, то есть когда слезы у него почти иссякли, и монахи решили, что он не сумасшедший, а просто нервный, когда мне стало лучше, они дали мне денег, и я пошел сюда. Три недели пути. В комнате воцарилась мертвая тишина. Кэссерилл посмотрел на Провинкару и увидел, что губа ее исказил гнев. Ужас скрутил его внутренности. «Ваш замок был единственным местом, о котором я подумал», — поспешно проговорил он тоном извинения. «Простите меня, мне очень жаль». Комендант шумно выдохнул и откинулся на спинку кресла, во все глаза глядя на Кэссерилла. То же самое сделала и кузина Провинкары. Вибрирующим голосом Провенкара провозгласила. «Вы, Кастеларди Кесарел, они должны были дать вам коня! Они должны были дать вам эскорт!» Кесарел всплеснул руками, и в этом жесте страх боролся с несогласием. «Нет, нет, моя госпожа, они... они сделали для меня достаточно много!» Он понял, что провинкар гневается не на него. «О, Господи!» Горло сдавило, комната в его глазах закачалась. «Нет, только не здесь!» Он решил не откладывать. «Я хотел бы предложить вам свои услуги, ваша светлость, если вы найдете, как меня использовать. Признаюсь, пока я способен не на многое, но только пока...» Правинкара устроилась поудобнее, положив подбородок на тыльную сторону руки, и изучающе посмотрела на Кэсарева. Через мгновение она произнесла: Когда-то в бытность пожом вы замечательно играли на лютне О, произнес кэсарел, а его скрченные мозолистые руки попытались спрятаться друг в друге. Он улыбнулся, положив ладони на колени и сказал извиняющимся тоном: «Увы, моя госпожа, только не сегодня». Провинкара наклонилась вперед и бегло осмотрела его покореженную левую руку. Затем, поджав губы, вернулась в обычную свою позу и проговорила. «А еще, как я помню, вы прочитали все книги в библиотеке моего мужа. Начальник придворной службы пожаи за это жаловался на вас, но я велела ему оставить вас в покое». «Насколько я понимаю, вы собирались стать поэтом». Кэссавелл не был уверен даже в том, сможет ли его правая рука удержать перо. «Я полагаю, когда я ушел на войну, я спас Шалеон от изрядного количества плохой поэзии», — сказал он. Провенкара пожала плечами. «Да, костеллар, вы меня озадачили. Я не уверен, что в бедной Валенде есть достаточно должностей» которые вы могли бы занять. Придворный, армейский капитан, комендант замка, посланник. Увы, с тех пор, как умер король Иас, я перестал быть придворным. В качестве капитана я помог проиграть сражение за Даус, после чего почти год гнил в казематах Бараджара. Как комендант замка я не выдержал осады, а когда я служил посланником, меня дважды чуть не повесили, как шпиона. Он на мгновение задумался, и три раза пытали за то, что пославший его нарушил соглашение. «Что я умею теперь?» — продолжил Кессерл. «Грести веслом, и знаю пять способов приготовления крысы. Я и сейчас не отказался бы от хорошей порции крысятинки». Он не знал, что именно Провенкара читает в его глазах. «Может быть то, насколько сильно он вымотан?» а, может быть, то, насколько голоден. Наверное, последнее, потому что Провенкара ехидно улыбнулась. найти с нами, Костелар, Хотя я и не уверена, что мой повар сможет попочивать вас рагу из крыс. Нынче в Валенде не сезон, а я тем временем подумаю о вашем деле». Не доверяя голосу, Кэсерилл склонил голову в благодарном поклоне. Поскольку все еще продолжалась зима, обедали в полдень, в торжественной обстановке, в главном зале замка. Обед был обилен и разнообразен. Ужин же накрывали с меньшей помпезностью, следуя введенным провинкарой правилам экономии из того хлеба и мяса, что оставались от обеда. Впрочем, отсутствие разнообразия в блюдах, хозяйка дома с избытком и щедро восполняла разнообразием изысканных вин из погребов замка. Летом, когда окружающие замок равнины дрожали от источаемой раскаленной землей жары, все было наоборот. Днем перекусывали на скорую руку, зато после захода солнца наедались в волю, расположившись под светлым ламп в прохладном внутреннем дворике замка. Такого же правила придерживались все жители Баосии, независимо от титула и должности. В небольшом зале в новой пристройке, совсем недалеко от кухни, за столом собралось всего восемь человек. В центре стола устроилась сама Провенкара, посадив Кессерла на почетное место справа от себя. Кессерла немного смутило присутствие самой принцессы Изель, которая сидела слева от хозяйки, а также принца Тейдеса, который устроился напротив принцессы. Он несколько успокоился, когда принц, чтобы скоротать время, принялся бросаться хлебными шариками в свою старшую сестру. Занятие, которое его бабушка прекратила одним только строгим взглядом. Принцесса метнула в брата огненно-яростный взгляд, но внимание ее отвлекла Бетрис, устроившаяся рядом с братом чуть наискосок от Кессерла. Бетрис с плохо скрываемым любопытством, хотя и дружески, улыбнулась гостю, показав ямочку на щеке, и уже хотела что-то спросить, как тут слуга принялся обходить стол с большим сосудом для омовения рук. Тёплая вода была ароматизирована вербеной. Руки Кэссерела дрожали, и он уже не смог скрыть этого, хоть и поспешил воспользоваться мягким льняным полотенцем. Кресло прямо напротив него оставалось пустым. Кэссерел кивнул в его сторону и спросил Провинкару безразличным тоном. «Присоединится ли к нам вдовствующая королева, ваша светлость?» Провинкара нахмурилась. «Исто нездорова, к сожалению». Она ужинает у себя. Кесрилл почувствовал на мгновение воцарившуюся за столом неловкость и решил, что узнает позже, что беспокоит Провенкару и как обстоят дела у ее дочери. Реакция хозяйки указывала на какую-то давнюю, долго длящуюся и слишком болезненную причину, которую не следовало обсуждать за столом. Скоро случившееся вдовство избавило исто от опасностей, которые подстерегают молодых роженец. Но у нее могли возникнуть не менее серьезные проблемы, часто посещающие женщин в более зрелые годы. Иста стала второй женой короля тогда, когда тот уже перевалил рубеж середины земной жизни, а его сын Орика был зрелым мужчиной. В те недолгие годы, что Кессерил провел при дворе короля Шелеона, он мог наблюдать за королевой исключительно на расстоянии, но она выглядела счастливой, по крайней мере в присутствии монарха. Я с души не чаял в крошке Изаили Тейдесе, который постоянно сидел у кормилицы на руках. Счастье королевской читы было омрачено предательством лорда Дилютеза, которое, как говорили многие, проницательные люди и ускорило кончину короля, не сумевшего справиться с гневом и печалью. Кэсрил так и не решил для себя, имела ли болезнь вдовствующей королевы, которая и заставила ее покинуть двор своего пасынка некую политическую подоплеку. Но новый король, Орика, как об этом говорили все, выказывал максимальную степень уважения к своей мачехе и был необычайно добр по отношению к сводной сестре и брату. Чтобы заглушить урчание в пустом животе, Касарел закашлялся и обратил свой взор на солидного господина, сидящего на краю стола, видимо, старшего воспитателя принца. Царственным кивком головы провинкара поручила именно ему прочитать молитву, в которой сидящие за столом благодарили святое семейство за пищу, которая вот-вот должна была появиться в зале. Кэссерилу не терпелось поскорее стать свидетелем ее появления. Тем временем разрешилась и тайна пустого кресла. Вошел запыхавшийся комендант сэр Ди Феррей и, пробормотав извинения за опоздание, уселся напротив Кэссерила. «Меня задержал священник Ордена Бастарда», — объяснил он, в то время как слуги обносили гостей хлебом, мясом и сушеными фруктами. Кэсрил, едва сдерживаясь, чтобы не наброситься на еду, подобно голодной собаке, кивнул, произнес нечто неопределенное и отправил в рот первый кусок. «В высшей степени величивый и нудный молодой человек», — сказал Ди Форей. «И что они требуют сейчас?» — спросила Провинкара. — Что-нибудь для их приюта? На прошлой неделе мы послали им целый обоз. Услуг больше не осталось старой одежды. Все отправили для их подкидышей. Им нужны кормилицы. Только не из моих людей. Скептически хмыкнула Провинкара. Разумеется. Но он просил передать именно это. Храм надеется, что у кого-нибудь из живущих в замке есть подходящая родственница способные из милосердия принять участие в судьбе несчастных младенцев. На прошлой неделе они вновь нашли подкидыша на заднем крыльце храма. И ожидают еще. Такое уж нынче время года. Орден Бастарда, следуя правилам своего божественного покровителя, спасал подкидышей круглогодично. Также, вне зависимости от времени года, он заботился и о законно рожденных детях, рано потерявших родителей. Вообще-то, как думал Кэссерилл, бог, у которого в услужении находится столько могущественных демонов, мог бы и более успешно выколачивать из разных состоятельных людей пожертвования для своих храмовых приютов. Он осторожно разбавил вино водой. Преступление по отношению к виноградной лозе, но если бы он на пустой желудок выпил чистого вина, оно непременно ударило бы в голову. Провинкара, заметив это, одобрительно кивнула. Вступила в спор по этому поводу со своей кузиной и, доказав ей, что все достойные люди смешивают благородный сок винограда с чистой ключевой водой, тут же опрокинула в себя полбокала неразбавленного. Сэр Ди Феррей между тем продолжал. У священника была и хорошая новость. Догадайтесь, кто умер прошлой ночью. И кто же? Сэр Динаоза, знаменитый дуэлянт. Кэссерлу имя умершего ничего не говорила, а вот про Винкара одобрительно хмыкнула. «Давно пора», — сказала она, — «отвратительный тип. Я его не принимала, хотя наверняка были идиоты, которые были к нему благосклонны. И что, он недооценил очередную жертву? Я хотела сказать, очередного противника?» Вот здесь-то и начинается самое интересное. «Похоже, он был убит с помощью магии смерти». Умелый рассказчик Ди Ферей, сделал паузу, и пока встревоженный шепот облетал стол, со вкусом пригубил вина. Кэссерил же перестал жевать. — Храм собирается расследовать тайны его смерти? — спросила принцесса Изель. — Никакой тайны там нет, — ответил комендант. — Скорее, трагедия. Около года назад Динаозу на улице случайно толкнул единственный сын провинциального торговца шерстью. Результат был самым обычным. Динаоза утверждал, что у них была нормальная дуэль, но нашлись свидетели, посчитавшие это самым грязным убийством. Впрочем, когда безутешный отец попробовал привлечь убийцу к суду, все они как сквозь лед провалились. Поговаривали, что и судья был не вполне справедлив и объективен, хотя не исключено все это сплетни. Провинкара недовольно хмыкнула. Кэссерл же, проглотив кусок еды, попросил «Продолжайте, пожалуйста». Почувствовав поддержку, комендант вновь заговорил. Этот торговец был вдовцом, и погибший был не только его единственным сыном, но и вообще единственным ребенком. К тому же юноша собирался жениться. И это, в свою очередь, подлило масло в огонь. Магия смерти, отвратительное и недостойное занятие, Но я не могу отказать в сочувствии бедному торговцу. То есть, конечно, достаточно богатому, но уже не молодому и неспособному овладеть искусством дуэлянта настолько, чтобы успешно противостоять убийце сына. Поэтому он и обратился к тому, что, как он полагал, было для него единственным средством. Весь последующий год изучал магию. Забросил дело. Кстати, люди в храме в толк не возьмут, где он взял пособие. И, наконец, прошлой ночью отправился на заброшенную мельницу в семи милях от Валенды и попытался вызвать демона. И что вы думаете? У него получилось. Клянусь бастардом. Тело этого торговца было найдено сегодня утром. Если отец Зима, как бог справедливости, покровительствовал всем умершим в должное время года, то бастард, в дополнение ко всем ужасам, которые входили в зоны его ответственности, был еще и богом палачей, а также и прочих не менее отвратительных профессий и занятий. Похоже, торговец заключил удачную сделку. Кесрилл неожиданно почувствовал, как записная книжка, которую он все еще держал в кармане жилета, словно налилась свинцом. А вдруг она прожжет дыру в ткани, и его одежда вспыхнет. Слава богам, все это только воображение. «Что касается меня, то я ему вовсе не сочувствую», — сказал принц Тейдес. «Только трус способен на тайное убийство. Но чего иного можно ждать от торговца», — резонно заметил его наставник. «Людей этого сорта не обучают кодексу чести, коим владеет истинный джентльмен». «Но все равно это очень грустно», — покачала глава Изель. «Я имею в виду несостоявшуюся женитьбу». Тейдес фыркнул. «Вечно эти девчонки говорят про женитьбу», — усмехнулся он. «Вопрос в том, что является большей потерей для королевства. Какой-нибудь торговец, который озабочен лишь собственной выгодой, или же искусный дуэлянт, способный стать своему королю хорошим воином?» «Увы, это не так. По опыту знаю. Между дуэлянтом и воином огромная разница», — сухо сказал Кэссерилл. «Что вы имеете в виду?» — обратился к нему Тейдес. Достигнутый врасплох, Кэссерил смешался и пробормотал. «Простите, я поспешил со своим мнением». «И все-таки, в чем разница?» — настаивал Тейдес. Провинкара, легко постучав пальчиком по скатерти, бросила на Кэссерил взгляд, смысл которого расшифровать он был не в состоянии. «Объясните, Кастеллар», — попросила она. Кэссерил пожал плечами и, отвесив легкий поклон в сторону юноши, проговорил. «Суть в том, принц, что хороший воин убивает своих врагов, а хороший дуэлянт — друзей. Кого из них предпочтет иметь в своем лагере, умный генерал?» «Понял», — сказал Тейдес и задумался. «Вероятно, можно было не спешить с передачей записной книжки умершего в руки соответствующих властей. Завтра, на досуге, Кесрил зайдет в храм святого семейства в Валенде и отдаст ее какому-нибудь из тамошних служителей. Записи, кстати, придется расшифровать. Большинство, в отличие от Кассерла, считало такого рода головоломки трудными или скучными. Ему же нравилось это занятие. Он на нем отдыхал душой и умом. Кстати, он может предложить храму свои услуги в деле расшифровки этой тайнописи. Он тронул то место на своей одежде, где прощупывалась записная книжка, и понял, как правильно он сделал помолившись за погибшего перед тем, как пламя погребального костра охватило его тело. Бетрис, приподняв брови, спросила, «А кто был судья, папа?» Комендант, некоторое время поколебавшись, пожал плечами и сказал, «Достопочтенный врез». «Понятно», — хмыкнула Провинкара. «Он самый». Она сморщила нос, так, словно до нее долетел неприятный запах. «А что, дуэлянт ему угрожал?» — поинтересовалась принцесса. Он же мог... мог позвать на помощь, мог арестовать Динаозу. Я думаю, Динаоза был достаточно умен, чтобы не угрожать судье. Хотя не исключено, что ему удалось запугать свидетелей. А к судье, я думаю, он нашел более мирный подход. Отправив в рот кусочек хлеба, комендант сделал большим и указательным пальцами правой руки жест. Так обычно намекают на денежные дела и особенно на дачу взятки. Если бы судья честно и по справедливости исполнил свои обязанности, торговцу не нужно было бы обращаться к магии смерти, — медленно сказала Изель. А теперь вместо одного — двое мертвые и проклятые. К тому же, если бы Динаозу приговорили к смерти, перед встречей с богами он мог бы очистить свою душу. Но почему, если все это всем известно, этот человек продолжает исполнять обязанности судьи? «Бабушка, разве ты не можешь что-то сделать?» Провинкара нахмурилась. «Назначение судей не входит в мои полномочия, дорогая», — сказала она. «Как и их смещение. Хотя, если бы это было так, они бы работали много лучше, уверяю тебя». Она пригубила вина и ответила на недоумевающий взгляд внучки. «В Баоси у меня значительные привилегии, но почти никакой власти». Изель бросила взгляд на брата, потом на Кэссерила, после чего повторила вопрос, который Тейдес несколькими минутами раньше задал Кэссерилу. «И в чем разница?» «Власть дает право править и обязанность защищать. Привилегии — право быть защищенным», — ответила Правинкара. «Между словами Правинкар и Правинкара разница больше, чем в одну букву». Тейдес ухмыльнулся. «Как и между словами принца и принцесса!» Изель бросила на брата негодующий взгляд. «И как ты собираешься сместить коррумпированного судью? Ты, мальчик с привилегиями!» «А ну-ка прекратите, вы оба!» — сурово приказала Провинкара. Ее голос был голосом бабушки. Кесарел спрятал улыбку. «В этих стенах она была королевой, и правила она здесь на основе закона, который был гораздо старше всех законов Шелеона». Это было маленькое государство в государстве. Слуги внесли сласти сыр и вино из Броджара, и разговор обратился на менее мрачные предметы. Кессерел, изголодавшись за долгие месяцы, наконец-то насытился, вовремя остановившись, чтобы не навредить желудку. Правда, чудесное золотистое десертное вино, которого он выпил целый стакан, не разбавляя, едва не бросило его в слезы, но он хоть и с трудом, но сдержался. В конце ужина вновь была вознесена благодарственная молитва, после чего наставник утащил принца заниматься, а Изель и Бетрис отправились заниматься рукоделием. Они едва ли не галопом выбежали из зала, а за ними более неспешно проследовал комендант замка. — И они действительно шьют и вяжут? — спросил Кесерл Провинкару, бросив взгляд во след улетающим юбкам. — Большую часть времени они сплетничают и хихикают пока мне не надоест. Но, по правде говоря, руки у них пришиты правильно. Губы ее были сурово сжаты, хотя в глазах светилась теплота. «Ваша внучка — чудесная молодая особа», — проговорил Кэссерил. «В определенном возрасте, Кэссерил, все особы женского пола начинают казаться мужчине чудесными. Это первый симптом приближающейся старости». «Не стану спорить, моя госпожа», — ответил Кэссерилл. «Она замучила уже двух гувернанток, и, похоже, третья тоже на последнем издыхании, если судить по жалобам этой несчастной. И тем не менее...» Провинкара заговорила медленно и веско. «Тем не менее ей нужно научиться быть сильной. Однажды ей придется покинуть меня, и мне уже не удастся ни помочь ей». Не защитить. Привлекательной, свеженькой юной принцессе была предназначена судьба скорее игрушки, чем игрока. Ее цена, цена возможной брачной партии, могла в политическом или финансовом смысле быть чрезвычайно высокой, но это не означало, что ее брак обязательно станет удачным и в более человеческом, интимном смысле. Вдовствующая провинкара была счастлива в семейной жизни. Но за свои долгие годы она имела возможность увидеть, насколько по-разному могут складываться брачные отношения в семьях сильных мир сего. Не пошлют ли Изель на край света, в Дартаку? А может быть, ей придется выйти за какого-нибудь кузена из родственно-близкого братжара? И, конечно, не дайте боги, чтобы она стала разменной монетой в отношениях с ракнорийскими правителями. Обеспечит на время краткий мир, Потом проведет остаток дней в ссылке на островах архипелага. Провинкара изучающе смотрела на косарела в свете свечей, которые она предпочитала всем прочим источникам света. Сколько вам лет, Костеллар? спросила она. Мне кажется, вам было всего 13, когда ваш отец прислал вас служить моему дорогому провинкару. Именно так, ваша светлость, мне 35. Вот как. «Тогда вам следует немедленно сбрить с лица эти ужасные заросли. Они делают вас лет на пятнадцать старше». Кассиралу хотелось мрачно пошутить насчет того, что на ракмарийских галерах год идет за три, а то и за четыре, но не стал. Вместо этого он сказал. «Надеюсь, я не расстроил принца своей пустой болтовней, моя госпожа. Вы заставили Тейдоса задуматься и не молоть чепуху попусту». Его наставнику такое нечасто удается сделать. Правинкара постучала кончиками пальцев по скатерти и допила свое вино. Поставив стакан на стол, она произнесла. «Не знаю, в какой таверне вы делите комнату с тамошними блохами, Костеллар, но я хочу отправить туда пожа за вашими вещами. А вас я приглашаю переночевать у меня в замке». «С искренней благодарностью принимаю ваше приглашение, ваша светлость». «Слава богам! Всем пятерым! Он устроен, по крайней мере, на время!» Смущённый, он некоторое время поколебался, после чего сказал. «Но «Ну, посылать, пожар нет необходимости, ваша светлость!» Провенкаров скинул брови. «А на что они тогда нужны? Вы что, забыли, в чём состоят их обязанности?» «Нет, конечно, но...» Он улыбнулся и, жестом указав на свой костюм, закончил. «Это все мои вещи!» Увидев боль в ее глазах, он добавил негромко. «Когда я высадился на берег в Загасуре, у меня было и того меньше». Тогда на нем была лишь грязная набедренная повязка, а всю кожу покрывала короста. При первой возможности служители приюта, где он оказался, сожгли его повязку. «Тогда мой паш проводит вас в ваши покои», — произнесла провинкара аккуратно выговаривая слова и не сводя с кассерла проницательного взора. «Милорд Кастеллар», — добавила она и встала. Ее кузина встала вместе с ней. «О делах поговорим завтра», — сказала она и, кивнув, вышла. Покои, отведенные к кассерлу, находились в старом здании, зарезервированном для наиболее почетных гостей. Здесь было не так удобно, но зато ночевавшие здесь люди проникались сознанием того, что спят на кроватях, где когда-то почивали великие короли прошлого. Кесарил сам сотни раз обслуживал здесь знатных посетителей замка Провинкара. На кровати громоздились три матраса — солома, перо и пух, а поверх было постелено тончайшее белье и покрывало, сотканное нежными ручками местных дам. Паш не успел оставить его, как явились две горничные, принесшие воду для умывания, воду для питья, полотенца, мыло, зубочистки, расшитую ночную сорочку, колпак и шлёпанцы. Сам Кэссерл собирался спать в сорочке, снятой с мертвеца. Всё, что произошло и происходило, полностью выбило Кэссерла из седла. Сев на край кровати с сорочкой в руках, он разрыдался после чего жестом отослал пажа горничных. «Что это с ним?» — услышал он голос служанки, когда троица скрылась за дверью и затопала прочь по коридору. «Какой ты чокнутый, как мне кажется», — ответил паш. И через некоторое время уже из отдаления слабо донесся голос служанки. «Тогда он попал куда надо».